Из приведенных примеров видим, что составом общества в различных сочетаниях устанавливается не одинаковые отношения между составными элементами, а с изменением взаимного отношения и самые элементы обнаруживают различные свойства и действуют не одинаково.